Все-таки мужчины очень неаккуратные, вы только полюбуйтесь. Уехал на 24 дня в дом отдыха и оставил в квартире все так, словно сегодня вернется. Во-первых, не разморозил холодильник, оставил в нем продукты. Во-вторых, не вытряхнул пепельницу. В-третьих, не помыл посуду. В-четвертых, не заселил постель. Ругаясь сквозь зубы, на неряху, я навела порядок. Освободила в холодильнике полки от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 Как увидела на столе элегантно записная книжку в кожаном переплете. Вещица принадлежала Нате, потому что Костин пользуется старым блокнотом, из которого вываливаются листочки. Забыв про костюм, я схватила книжечку и стала просматривать странички. И Переграчев нашелся сразу, на букву «Г» он был записан один. Плохо соображая, что дело, я быстро набрал номер. «Да», – послал ки голосок. «Простите, эта квартира Игоря Гращева точно подтвержу женщина была, и его теперь моя». «Ну что ж, люди иногда меняют площадь. Значит, незадолго до смерти Игорь переехал». «Простите, пожалуйста, меня зовут Евлампья, можно просто лампа. Мы с Игорем очень давно не разговаривали. Не подскажете его новый номер телефона?» сосед, собеседник, то ли хихикнул, то ли и ответил. «А нет телефона, да ну?» новый спальный район переебрался? Нет, на кладбище. Игорь умер. Я старательно изобразила ужас, смешанный с недоумением. Не может быть, он же совсем молодой. Все под богом ходим, ходим заявила женщина. Все-таки подскажите его новый адрес. А он никуда не сжал, здесь жил. Вы ему кто? Не выдержала я жена. кто? Подскочила я. Жена. По-прежнему без следов скорби вторила она. Вернее, теперь, наверное, следует говорить «вдова». В моей голове мигом всплыло название «Аперетта веселая вдова». Не похоже, чтобы эта вдова убивалась по безвременно ушедшему мужу. Можно мне к вам подъехать? Пожалуйста, весь день собираюсь тут убираться. Только грязи зачистила она. но просто свинюшники. Мужики дико неаккуратные, чистые свиньи. Я невольно покосилась на кресло, в котором валялся измятый Вовкин костюм. А подскажите, я забыла. Бульвар Карпенко, 12, бодро сообщила бабенка. Следующее удивление я испытала, когда она открыла мне дверь. На пороге стояла полная блондинка, простоватая хитрым лицом. На вид тетки лет 35, впрочем, может, это теща Игоря. Здравствуйте, вежливо улыбнулась я. Мне бы поговорить с водовой Грачева, позовите ее, пожалуйста. Это я без всяких признаков скорби в голос заявила баба. Зоси меня звать. Да, проходите, не стесняйтесь. Уже извините. Я только уборку начала. Я прошла в маленькую, действительно очень грязную кухоньку. Села на табуретку и решила приступить к допросу. Простите, я не знала, что Игорь бы жены Примите мои соболезнования. Уж извините, я здесь скажу бестактность. Но у Грачева имела любимая девушка. Нато. Вам, наверное, неприятно такое слышать. Зося засмеялась. Мне одна офигенственность, с кем он жил. Да? Совсем растерялась я. Вы давно женаты? Третий год, совершенно спокойно заявила Зося. Вам просить, сколько лет? 38 сообщила она и наглость засмеявшись добавила.